Глава 38. Когда я проснулась на следующее утро, в комнате было уже светло. Утреннее солнце мягко светило в окно. Я глянула на часы 20 минут 9. Получается, что я проспала беспробудным сном всю ночь. Я стала медленно приходить в себя, постепенно связывая воедино все разрозненные фрагменты того, что случилось вчера. Неужели это была ты? Пробормотала я, мысленно представив себя, стоящую посреди кухни, разговаривающую с Фрейзером и сохраняющую при этом убийственное хладнокровие. Вот я заявляю ему прямо в лицо, что знаю наверняка, это он стрелял в меня. Откуда у меня взялось столько смелости, ума не приложу. Ведь по жизни я совсем не воинственный человек, не склонный к конфликтам и выяснениям каких-либо отношений. А полоснув лицо холодной водой, чтобы проснуться окончательно, я услышала, как кто-то осторожно царапается в мою дверь. "Входите", бросила я и снова залезла под одеяло. В спальню вошел Чарли, неся перед собой поднос с завтраком: чайник с горячим чаем, тост, а рядом тонометр. На шее у Чарли болтался статоскоп. Как чувствуете себя, Тигги? Ночью я пару раз заглядывал к вам, проверял пульс. Но сейчас хочу измерить ваше давление и прослушать сердце. По-моему, со мной все в порядке, Чарли. Я отлично выспалась. В отличие от меня, — проговорил он, ставя поднос на кровать передо мной. Позвольте еще раз принести вам свои извинения за то, что втянул вас вчера в столь неприятной разборки. Честно говоря, я повел себя как самый последний эгоист. Что-что, а подобный стресс был вам совсем ни к чему. «Правда, я чувствую себя хорошо», — возразила я. А Чарли в это время уже вставил в уши статоскоп и начал прослушивать мое сердце и грудную клетку. Потом измерил давление. «А сейчас скажите мне, вы издавали анализы у себя в Женеве перед отъездом сюда?» «Не успела. Я ведь летела сюда вместе с Зарой. Всё получилось так скоропалительно, но...» «Никаких «но». Я записываю вас на обследование в нашей больнице в Инвернесе прямо на завтра». «Хотя я должен констатировать, что, к моему удивлению, все ваши показания сегодня в норме», — ответил Чарли, снимая с моей руки монитор, а потом налил мне в чашку немного чая. «Не забывайте, я почти безвылазно провалялась в постели все последние три недели. То есть у меня было предостаточно времени для того, чтобы хорошо отдохнуть. А потом все, что случилось здесь вчера, это для меня несколько запредельный опыт, как будто все это было не со мной». Я даже толком не помню, что говорила. У меня было такое чувство, будто кто-то другой говорит за меня те слова, которые должна была сказать я сама. Но это были вы, Теги. И вы были поистине великолепны. Правда. Мне вовек не отблагодарить вас за то, что вы вчера сделали для меня. Надеюсь, вы не жалеете об этом? Или все же думаете, что лучше было бы обратиться в полицию? С какой статьи я должна жалеть, как скоро это помогло нам избавиться от Фрейзера? То, что ему не удалось выцарапать у вас Кеннайрд, для него, по сути, равносильно тюремному заключению. «Кстати, он уже уехал?» — спросила я, чувствую, как слегка ёкнуло у меня сердце. «Уехал, да. Сюда в семь утра примчалась Улерика. Она была вне себя от ярости. С ней тут случилось самая настоящая истерика. Все допытывалось, что такого я наговорил Фрейзеру, что заставило его быстро собрать свои манатки и в тот же вечер отчалить прочь без нее. Так он не взял ее с собой? Нет. Более того, он заявил ей, что между ними все кончено, и что в Канаду он возвращается один. Улерика уверена, что я вылил на нее ушаты грязи, вот он и передумал: Я удивлен, что вы не слышали наших криков. Нет, не слышал. Она все еще здесь? Нет, унеслась прочно за предельной скорости, пригрозив на прощание встречи в суде. Думаю, пока еще рано говорить о том, что будущее Кеннаирда в полной безопасности. Чарли вздохнул. В ходе бракоразводного процесса Ульрика наверняка постарается урывать свой кусок добычи. И пожирнее. Уверен в этом. А я как-то об этом и не подумала. И хорошо. Надеюсь, мне все же удастся каким-то образом откупиться от нее. Для этого, возможно, придется продать несколько сот акров, прилегающих к основной территории имения. Эти земли на протяжении многих лет тоже числились за Кенайродом. В любом случае, благодаря вам, Тиги, мы спасли главное — Сам Эйрд. А сейчас налегайте на завтрак». «Спасибо», — поблагодарила я и улыбнулась в ответ, искренне обрадовавшись тому, что, несмотря на бессонную ночь, из его взгляда исчезло, наконец, это пугающее выражение вселенской обречённости. Сейчас его красивые голубые глаза снова искрились светом и были полны надежды. «А как отреагировала Зара на всё, что вы ей рассказали?» — поинтересовалась я, принимаясь за тост. О, в приличном обществе я бы не рискнул повторить те слова, которые она пустила в ход. Но говоря другими словами, она в полном восторге. Она затронула тему вашего предстоящего развода с Улирикой. Вчера она держалась молодцом, но наверняка эта новость задела ее за живое. Если это ее и вправду огорчило, то тогда она мастерски скрыла свое огорчение от меня. Я даже думаю, Тиги, что ей будет гораздо спокойнее видеть нас с ее матерью порознь. В сущности, она с пелёнок была папиной дочкой. Может, Ульрика думает, что я специально так делал, баловал Зару, а заодно и нашёптывал ей всяческие гадости про мать, чего я никогда себе не позволял. Напротив, я всегда хотел, чтобы они ладили друг с другом. Но у них ничего не получилось. Кстати, Зара тут уже начала кампанию за то, чтобы переехать в Кинаэрт вместе со мной. Лочи успел ей все рассказать про свой колледж. Может быть, и мне стоит подумать. То есть я хочу сказать, а почему Заре обязательно нужно идти по стопам всех своих предков, включая и меня? Закрытая частная школа и прочее. К тому же лишняя пара рук мне сейчас никак не помешает, коль скоро я попытаюсь спасти Кеннаерт для самой же Зары. «Вы переезжаете в Кеннаерт?» — удивилась я. «Да, Тиги, переезжаю. После того, как я вчера вечером уложил вас в постель, я долго размышлял и много чего понял, чему, впрочем, поспособствовала и виски». Я вдруг все увидел в истинном свете. Что все? Во-первых, то, что Кеннаерт, можно сказать, у меня в крови. Я плоть от плоти его, не больше, не меньше. Наверное, человек начинает по-настоящему ценить то, что имеет, лишь тогда, когда ему грозит потерять это. Так что в какой-то степени я даже должен быть благодарен Фрейзеру за то, что он открыл мне глаза. Вот я и решил взять в своей клинике отпуск на год. Этого времени, по моим соображениям, мне должно хватить на то, чтобы полностью сосредоточиться на всех проблемах Кеннаерда, а заодно и продумать все, что следует сделать для возрождения имения. И потом у меня будет достаточно времени, чтобы убедиться в том, что я могу и впредь жить, и работать здесь на постоянной основе. Я в долгу перед своими предками. Да и для Зары обязан сделать еще многое. А в медицину я всегда сумею вернуться, если что-то здесь не сложится. А может... Мы с вами даже сумеем осуществить нашу общую мечту и исчезнуть где-нибудь вместе на необъятных просторах Африки». Неожиданно улыбнулся Чарли. «Если уж говорить про Африку, — нерешительно начала я, почему-то сразу же почувствовав себя виноватой, — у меня на следующей неделе собеседование в Лондоне. Предлагают работу смотрителя в Национальном парке-заповеднике в Малави. Малави — это в Африке? Да. Что ж, тогда... Я увидела панику в его взгляде. «Конечно, я все понимаю». Чарли нервно сглотнул слюну. «Я же сам рассказал вам в своё время, какое туманное будущее ждёт Кеннаерт. Разве имею я сейчас какое-то моральное право отговаривать вас? Хотя, с другой стороны, я буду сильно волноваться по поводу состояния вашего здоровья, это правда. Тем более, едва ли в тех местах есть поблизости приличные больницы. Сомневаюсь. И потом... Что? И потом я до последнего продолжал надеяться на то, что вы останетесь здесь и поможете мне в Кеннерде. Последовало затяжное молчание. Казалось, что в воздухе буквально вибрировало все то, что мы хотели сказать друг другу, но не знали, как это сделать. Я медленно пила свой чай и поглядывала в окно, чувствуя себя крайне неловко. Чарли же поднялся со стула и стал расхаживать по комнате, засунув руки глубоко в карман. Вчера вечером, когда мы с вами... можно сказать, на ходу придумали и реализовали план, который вполне тянет на то, чтобы назвать его Фрейзер Гейт, я подумал, то есть я решил, что мы с вами одна команда, и это было так здорово, Тигги. «Да, вчера мы выступили весьма достойно», — согласилась я. «А еще, понимаю, рано начинать разговор на эту тему», Хоть вы и спасли для меня Кеннайрт, но еще многое предстоит сделать для того, чтобы в будущем это принесло свои осязаемые плоды. И не факт, что так оно и будет. Плюс многое другое. Достаточно вспомнить, что впереди меня ждет изматывающий бракоразводный процесс. Но все равно я до последнего надеялся, что вы, Тиге, будете со мной. В качестве вашего наемного работника... Уточнила я, понимая, что поступаю невеликодушно, задавая Чарли такие провокационные вопросы. Но уж очень мне хотелось заставить его сказать все те слова, которые он должен был сказать мне. Да, и в этом качестве, разумеется. Но нет. Я имею в виду со мной. Чарли подошел к кровати и уселся на постели рядом со мной. Протянул руки к моим рукам. Длинные, тонкие, элегантные пальцы трепетали от нетерпения. И вдруг я увидела, как моя ладонь раскрылась сама собой. Я взялась за его пальцы и крепко сжала их. Мы глянули друг на друга, стеснительно улыбаясь. Мы оба молчали. Да и зачем нужны слова, когда мы и так все знаем? В горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии. Чарли сдвинул с моих колен под нос завтраком и привлек меня к себе. Я положила голову ему на грудь, и он принялся гладить мои волосы. «Я хочу быть рядом с тобой, ухаживать за тобой до конца своих дней», прошептал он, переходя на «ты». «Хочу, чтобы мы вместе возродили Кеннаерт и стали семьей, счастливой семьей. Я мечтал об этом с самой нашей первой встречи у меня в клинике. Мечтал столько месяцев, но и представить себе не мог, что моя мечта может когда-нибудь исполниться. И вот случилось чудо, и всё исполнилось». Я тоже об этом мечтала. Призналась я и слегка покраснела, когда он, взяв меня за подбородок, слегка приподнял его, чтобы заглянуть мне в глаза. «Неужели правда? Ты меня поражаешь. Ведь я же старше тебя. К тому же с таким грузом проблем на плечах. Понадобится еще много времени, чтобы их решить. Заранее предупреждаю тебя, теги все это будет непросто». Но меньше всего на свете мне хотелось бы, чтобы ты была недовольна или постоянно критиковала меня, как это делала Улерика. «Я не Улерика», — тут же отрубила я. «Я — это я. И вообще критиковать и негодовать — это не моё. Все так. Ты не такая. Ты волшебница. Да, ты волшебница». Я увидела, как глаза Чарли наполнились слезами. «Ну вот, я сейчас расплачусь. Боже, до чего же я жалок? Так каков будет твой ответ?» Я... Мне очень хотелось сказать, Чарли, да, но я понимала, что должна еще и ещё раз все основательно обдумать и лишь потом уже озвучивать свое решение. Этот дорогой моему сердцу мужчина и так достаточно настрадался. Я не имею права причинять ему дополнительную боль. Если я отвечу согласием, то это должно быть навсегда. «Дай мне пару часов, чтобы подумать, ладно?» — попросила я. «Я должна тут кое-кого навестить вначале». «Конечно, что за вопрос? Но могу я поинтересоваться, кого ты собралась навещать?» «Нет, не можешь, потому что, если я скажу тебе, ты решишь, что я совсем спятила». «Думаю, Тигги, ты действительно немного того?» Чарли нежно поцеловал меня в лоб. «Но я тебя все равно люблю», — добавил он, широко улыбаясь. «Он любит меня». «Ладно, тогда скажи мне, где вы похоронили Чили. «Конечно, скажу». Легкая улыбка продолжала блуждать по его губам. «Само собой, мы похоронили его на нашем семейном кладбище, ведь он же тоже был частью нашей семьи. Его могила прямо за часовней». Чарли поднялся с постели. «Я покажу тебе, но ну, чуть позже. А прямо сейчас я собираюсь в гости к Берилу, хочу рассказать ей обо всем, что у нас произошло, и буду слезно просить ее снова вернуться в Кеннаерт «Здравствуй, дорогой Чили, промолвила я, преклонив колени перед простым крестом. точно таким же, какие я видела на кладбище в Сакрамонте. На табличке значилось только имя — Чилле, ведь никто здесь не знал ни его фамилии, ни даты рождения. Мне очень жаль, что я не смогла проститься с тобой, как положено, но спасибо, что в ту ночь, когда ты возносился на небеса, ты сделал по пути небольшую остановку в Сакрамонте. Я погладила рукой в перчатке снежный покров, укутавший могильный холмик, и подняла глаза к небу, ведь именно там была сейчас его душа. Помнишь, в нашу самую первую встречу ты сказал мне, что я покину Кеннерт? Ну вот я вернулась назад, и Чарли попросил меня остаться с ним. А это значит, что всем моим мечтам об Африке пришел конец, но ты бы не смог спросить тех духов, которые сейчас рядом с тобой, что они думают? Ответа не последовало. Да я его, честно, и не ждала. Ведь, несмотря на то, что я отлично понимала, сколько трудностей нас Чарли поджидает в будущем, ответ уже был готов у меня самой. и каждая клеточка моего естества ополнилась счастьем и уверенностью в том, что я поступаю правильно. Скажи Ангелине, что я скоро навещу ее вместе с мистером Чарли. Бросила я на прощание и медленно побрела среди могил бывших обитателей Кеннерда, обретших здесь свое последнее пристанище, в сторону своего ландровера. Я уже садилась в машину, как вдруг в моей голове явственно прозвучали слова. «В один прекрасный день», «Ты тоже упокоишься здесь, Хочевичи». И я невольно хихикнула, потому что сказать такое — это ведь так похоже на Чилли. А еще я в эту минуту подумала, что ж, коль скоро я когда-нибудь лягу в эту землю, это значит, что как бы долго не продлилась моя земная жизнь, с Чарли я останусь навсегда. И это именно то, что я и хотела узнать у Чили. Вот она, наша героиня дня. Радостно приветствовал меня Кэл, когда я вошла к нам в дом, все еще переполняемая эмоциями от того, что произошло со мной за последние несколько часов. Да и посещение могилы Чилли тоже поспособствовало моему особому душевному настрою. «Как себя чувствуешь, Тик?» «Если честно, голова идет кругом», — призналась я, подошла к дивану и села. «Зара ко мне недавно заскакивала и обо всем рассказала, ввела, так сказать, в курс дела». «Похоже, ты вчера сыграла свою лучшую игру, а заодно и нас всех спасла». Тут у нас поползли слухи, что Лэрд, вдобавок ко всему остальному, вознамерился еще и развестись со своей благоверной. «Это правда?» «Без комментариев», — беспечно ответила я. «Что ж, этим двоим уже давно пора шагать по жизни каждому своей дорогой. А сейчас Кэл выпрямился в полный рост и уставился на меня гипнотизирующим взглядом». Мне нужно показать тебе нечто такое, что потрясёт тебя до самого основания. Готова к сюрпризам, Тик? Надеюсь, ничего плохого. Конечно, нет. Тебя ждёт встреча с самым настоящим чудом. Вперёд! Но если речь идёт о приятном, — начала я не вполне уверенно, чувствуя смертельную усталость от всех своих эмоциональных и умственных нагрузок. Нам сюда, — скомандовал Кэл, указывая на небольшой сарай слева от дома. Потом достал ключ из кармана и открыл дверной замок. Готова? снова спросил он у меня. «Готово». Кэл распахнул дверь, и я вошла вслед за ним в сарай. Из угла послышался негромкий шорох. Свет, проникающий с улицы через дверной проем, высветил тощую самку оленя, лежавшую на подстилке из соломы. Глядя на то, как она отчаянно пытается подняться на ноги и снова падает, я поняла, что самочка очень слаба. Что с ней случилось? – спросила я шепотом. Я подобрал ее, минувшей ночью в берёзовой роще. Тик. Она была в полном изнеможении, стояла на коленях. По ее обвислому животу я понял, что у нее начались родовые схватки. Мы с Лочи кое-как перетащили ее в багажник нашей Берил и привезли сюда. Также шепотом принялся пояснять мне Кайл. Олененок. Он родился на рассвете, тоже очень слабенький. Возможно, преждевременные роды. Но когда я осматривала его в последний раз, он был еще жив. А вот мамаша его борется из последних сил. Кэл тяжело вздохнул. Мы оба взглянули на самку, она снова упала на солому и застыла, не в силах пошевелиться. «Ступай, взгляни на ее потомство», — поторопил меня Кэл. «А ты уже позвонил Фионе?» «Нет, сейчас поймешь почему», — ответил он, легонько подталкивая меня к самке. Шепча какие-то ласковые слова и мысленно повторяя их, я осторожно приблизилась к роженице и остановилась возле соломенного подстила. Потом медленно опустилась на колени. "Здравствуй, милая", прошептала я. "Меня зовут Тиги, и я пришла, чтобы помочь тебе". Я замерла в коленопреклоненной позе, чувствуя под собой холодный и сырой пол, но ни на секунду не отрывала своего взгляда от ее измученных глаз. "Поверь мне, «Я твой друг», — снова и снова повторяла я мысленно, обращаясь к самке оленя. Наконец, самочка сама отвела свои красивые глаза в сторону. Ее худющее тело слегка расслабилось, и я, осмелев, придвинулась к ней поближе. «Ты взгляни на подстилку рядом с ней», — прошептал мне сзади Кел. «Вот тебе фонарик». Он протянул мне фонарик. Я включила его и направила луч в полумрак, откуда торчали две маленькие ножки. Я провела лучом по всему туловищу. Оленёнок лежал ничком, и было что-то пугающее в его неподвижности. И тут я издала удивленный возглас, решив в первое мгновение, что это просто обычный световой эффект. Но вот я направила луч фонарика прямо в упор и ошарашенно повернулась к Келлу. «Боже мой!» — выдохнула я в полнейшем изумлении. «Я знал, Тик. Говорил же, тебя ждет встреча с чудом. Слезы сами собой брызнули у меня из глаз, и я опустилась на подстилку из соломы, пытаясь получше разглядеть новорожденного и его окрас. «Он же белый, Кэл! Абсолютно белый!» «Я...» Кэл молча кивнул в ответ. Я увидела, как его глаза тоже подернулись влагой. «Беда в том, Тик, что его мамочка, судя по всему, отходит, а маленький лежит неподвижно с тех самых пор, как появился на свет. А ему ведь нужно сосать!» «Сейчас я попробую подобраться к нему поближе», — сказала я, придвинувшись к оленёнку настолько, что смогла просунуть свою руку прямо под нос его матери, чтобы она смогла учуять мой запах и привыкнуть к нему. Потом я слегка приподняла руку и положила ее на шею самочки. Почувствовав мое прикосновение, она взглянула на меня. В ее глазах читались страх и боль. И я поняла, что время, отпущенное ей на земле, постепенно иссякает. Я слегка пошевелилась, чтобы устроиться поудобнее и еще раз взглянуть на оленёнка, лежавшего рядом со своей измученной матерью. Потом коснулась рукой его мягкой шерсти на боку и стала осторожно гладить маленького по всему туловищу, одновременно ощупывая его хрупкое тельце. После чего взяла заднюю ножку, слегка приподняла ее и проверила, все ли косточки целы. Осмотр в целом оказался весьма благоприятным. Безусловно, олененок очень слаб, но каких-то видимых физических изъянов я не обнаружила. «Ну как он?» — нетерпеливо спросил у меня Кел. «Само совершенство. Только очень уж слабенький. Хватит ли у бедняжки сил для того, чтобы...» «Ты должна спасти его, теги немедленно подсказал мне собственный внутренний голос. «Сейчас попытаюсь что-то сделать, если смогу». Я закрыла глаза и взмолилась, обращаясь к духам за помощью, которая сейчас была так нужна мне. Вспомнила, как учила меня Ангелина, и представила, что в эту самую минуту вся жизненная энергия, растворенная в космосе, стекается в мои руки. Я подняла ладони вверх, а потом приложила их к телу оленёнка. Так я проделала пять или шесть раз, одновременно вытягивая из тельца животного всю плохую энергию и отправляя ее прочь, в небесное пространство. Не знаю, сколько я просидела, медитируя над олененком, но когда я очнулась и вышла из транса, то увидела, что у него открылись глазки, и он с интересом разглядывает меня. «Привет!» — поздоровалась я с ним. В ответ оленёнок вытащил свои ножки из-под тела матери и уткнулся головкой в мои колени. «Какой красивый мальчик!» — восхищенно воскликнула я и, наклонившись, поцеловала его в новенькую белую шёрстку. Боковым зрением я увидела, как его мать пытается оторвать голову от соломы. Она открыла глаза и застенчиво посмотрела на меня. И у нас тоже красавица. Поспешила я успокоить ее, глянув на длинные ресницы, обрамляющие ее глаза, и белую звездочку посреди лба. Наверное, поэтому пегасы выбрал тебя, правда, ведь? Я положила свою вторую руку на ее голову. Одна из ее костлявых ног слегка дернулась и приподнялась, словно она пыталась прикоснуться ко мне. Но по всему было видно, что у самочки уже не осталось ни сил, ни времени. Не волнуйся. шептал я гладя ее по голове там куда ты сейчас идешь тебе будет хорошо о своем маленьком можешь не беспокоиться клянусь тебе я позабочусь о нем мне показалось что из глаза умирающей выкатилась слезинка и покатилась вниз а потом олениха откинулась на солому и закрыла свои глаза навсегда мои слезы полились ручьем на теплую кожицу ее осиротевшего сына какая странная закономерность подумала я Мы с ним оба потеряли своих матерей, умерших при родах. Вот такая неожиданная связь образовалась у меня с этим созданием из мира животных. Не знаю, сколько времени я просидела в сарае, держа голову оленёнка на своих коленях и оплакивая вместе с ним горестные судьбы наших матерей, которых мы так никогда и не узнали. — С тобой все в порядке, Тик! — осторожно поинтересовался у меня Кэл. — Все в порядке. «Печально, что его мама умерла, но, как мне кажется, сам олененок должен выжить. Ты только взгляни на него». Малыш ткнулся носом в мою руку, явно в поисках молока. «Беда, Тик!» — тяжко вздохнул Кэл. Придется, видно, нам растить его вручную». «А у тебя есть в запасе какие-нибудь бутылочки и соски?» «Вроде пара штук имеется. Пойду поищу молока, хотя, скорее всего, он его не станет есть». «А ещё приволоку сюда портативный газовый нагреватель. По-моему, ты рискуешь снова подцепить простуду», — добавил он, глянув на меня. «Спасибо, Кэл. Меня тронула его забота, ибо только тут до меня дошло, что я действительно вся трясусь. Впрочем, скорее не от холода, а от пережитого эмоционального стресса». «Что же нам с тобой делать?» — прошептала я, обращаясь к Ленёнку, который, кажется, окончательно ожил и сейчас беспокойно заёрзал на соломе в поисках пищи. Может, для начала перекрасить тебя в бурый цвет, чтобы никто, кроме нас, не знал, что ты беленький? Кал появился минут через двадцать, и к тому времени я уже успела изрядно замерзнуть, а потому обрадовалась, что он принес с собой обогреватель. Вместе с ним прибежали Зара и Лочи. Я жестом пригласил их подойти поближе и полюбоваться на олененка. Нашел этих двоих за домом, представляешь, спрятались за стенкой и курили. Кал бросил суровый взгляд на Зару. А где ваше здравствуйте, молодые люди? А, Тиги, выдохнула Зара, подбегая ко мне. Он просто бесподобен. Не верю своим глазам, Тиги, сказал Лочи, опускаясь на колени рядом с Зарой. Кто бы мог подумать? Можно мне его погладить? Можно. Малыш должен привыкать к человеческим рукам, если хочет выжить, ответила я. Лочи и Зара принялись нежно поглаживать сиротку. Кэл говорит, что это вы, тиги вдохнули в него жизнь. Вы умеете обращаться с животными, точно как моя мама», — обронил Лочи, задержав руку на светлой шорстке животного. «Вот бутылочка Тик. Кэл протянул мне бутылочку с молоком, а потом стал придвигать по неровному полу обогреватель поближе к нам. Очень осторожно я наклонила бутылочку и попыталась вставить соску в рот оленёнка. Но тот наотрез отказался рожать своей челюсти. Тогда я выдавила несколько капель молока и смазала ему десны, молясь лишь об одном, только бы он начал сосать. «Ну же, милый!» — прошептала я, обращаясь к нему. «Попей немножко, тебе нужны силы. Ты должен вырасти большим и крепким ради своих родителей». Ещё несколько безуспешных попыток, и, наконец, к нашему всеобщему облегчению, малыш открывает свой ротик и начинает сосать. «Он, наверное, думает, что ты его мамотик», Улыбнулся Кэл, наблюдая за этой картиной со стороны. А олененок допил бутылочку до дна и стал требовательно теребить меня за руку, ожидая добавки. Вопрос лишь в том, что нам сейчас делать с этой сироткой. Тебе я точно не позволю проторчать рядом с ним всю ночь в этом холодном сарае. Еще не хватало, чтобы ты снова заболела. А с другой стороны, где гарантия, что он уцелеет? Что никто не пронюхает о том, что у нас появился на свет белый олененок? Тогда глазом не успеешь моргнуть, как его славная маленькая головка превратится в чучело на стене. «Давайте отвезем его к моим», — предложил Лочи. «Мама будет счастлива обзавестись еще одним питомцем в доме, тем более таким редким, как этот». Мы с Калом переглянулись. Кажется, забрезжил свет в конце тоннеля, и решение найдено. «Но ты уверен, Лочи?» — спросила я у юноши. «То есть я хочу сказать, что тоже согласна быть на подхвате хоть каждый день». Но ведь речь идет о круглосуточном присмотре. Получается, что это ручное вскармливание детёныша-оленя. Хлопот будет много. «Я тоже буду помогать», — немедленно предложила свои услуги Зара. «Не волнуйтесь, Тиги, какие хлопоты!» — заверил меня Лочи. «Я более чем уверен, что все мы совместными усилиями сможем выходить его. К тому же наша ферма стоит на отшибе, вдали от любопытных глаз, а потому оленёнок будет у нас в полной безопасности». все верно тик лочи прав подтвердил кэл на сей раз другого выхода у нас нет а теперь давайте отнесем малыша в машину и лочи отвезет его к себе чем быстрее мы заберем оленёнка отсюда тем лучше я поднялась с пола подхватив олененка на руки его длинные худые ножки тотчас же свесились с моих рук кэл помог мне устроиться на пассажирском месте рядом с водителем зара вскарабкалась на заднее сиденье лочи сел за руль «А я пока останусь здесь, разберусь с его мамой», — сказал Кэл. «Пожалуйста, только не вздумай освежевать ее и спустить кровь», — попросила я. «Что ты говоришь, такой тик? Конечно, я не стану ничего этого делать. Упакую бедняжку где-нибудь в лесу неподалеку от Кеннэйрт Лодж и даже обозначу место захоронения парой веток». «Спасибо тебе». Я крепко прижала к груди свой драгоценный груз, и мы двинулись в путь. На выезде из имения мы свернули влево, по направлению к церкви. Потом проехали еще несколько километров, углубившись в горы. Но вот впереди показалось низкое строение из серого камня, судя по всему, дом фермера. Из трубы тянулась тонкая струйка дыма. В сгущающихся сумерках было видно, как сотни белых пушистых точек разбрелись по окрестным пастбищам. «У нас скоро начнется пора ягнения», — сказал Лочи, перехватив мой взгляд и тормозя старушку Берилл. потом выскочил из кабины, обошел вокруг машины и, открыв дверцу, помог мне выбраться наружу с малышом на руках. Я замерла на мгновение, прижимая к себе драгоценный груз. Огляделась по сторонам, посмотрела на небо. Тонкий серпик молодого месяца завис прямо над нашими головами в ореоле неяркого серебристого сияния, словно приветствуя пришествие в этот мир еще одного новорождённого. Затем мы с Зарой проследовали за Лочи, который повел нас прямиком в просторную кухню с низкими потолками. Фиона стояла возле плиты и помешивала суп в большой кастрюле. «Добрый вечер, Тигги, Зара», — с улыбкой встретила нас хозяйка. «Какая приятная неожиданность. Очень рада видеть вас обеих». «А что это у вас там?» Она подошла к нам ближе, чтобы рассмотреть. «Мамочка, он очень необычный оленёнок». «Поэтому вы с папой должны пообещать нам, что никому не проговоритесь о нем. сразу же предупредил ее Лочи. «Как будто это и так непонятно», — возмутилась Фиона, бросив выразительный взгляд на сына. А потом принялась разглядывать олененка. «О боже, Тиги! Неужели он такой, как я подумала?» «Да, вот он, держите». «С удовольствием», — воскликнула взволнованная Фиона. Я вручила ей свой долговязый сверток и сделала шаг назад, чтобы понаблюдать за тем, как малыш станет реагировать на новую пару рук. Но он даже не пошевелился, когда Фиона обняла его и стала нашептывать всяческие нежности. Я перевела облегченный вздох. Интуиция подсказывала мне, что о лучшей приемной матери для малыша, чем Фиона, и мечтать не приходится. Да и сама ферма — тихое уединённое место. Идеально подходит для того, чтобы надежно спрятать здесь олененка от посторонних глаз. «Лочи, сними с огня кастрюлю и поставь чайник», — попросила Фиона сына, а сама знаком поманила нас за Зарой к довольно обшарпанному кухонному столу, и также знаком попросила меня сесть рядом с ней. Как я понимаю, мама его умерла? К сожалению, да, но причины естественные — тяжелые роды. Луч рассказывал мне, что в вас стреляли, когда вы пытались спасти от браконьера белого оленя. Да. Так это, скорее всего, сын убитого оленя. Леикизм, как правило, передается по наследству. Наверняка вы правы, так оно и есть. Кэл говорит: малыш родился сегодня утром. Мне удалось скормить ему бутылочку молока, но он все еще очень слабенький. А мне кажется, что малыш живой и подвижный, и это хороший знак. «Сейчас я его осмотрю, если вы не возражаете». О, это было бы замечательно. Признаюсь, когда я увидела его впервые, то подвижности в нем было мало», — ответила я. Фиона подняла с пола свою медицинскую сумку и извлекла оттуда стетоскоп. «Кэл рассказывал нам, что Тигги возложила на олененка свои руки и буквально вдохнула в него жизнь», — пояснила Зара. А Фиона тем временем принялась прослушивать сердечко малыша. «Да, я уже наслышана о целебной силе ваших рук, Тигги». «Это правда?» — спросила она у меня. «Кэлл говорит, что это чистая правда», — ответил Лочи вместо меня. «Лочи, почему бы вам с Зарой сейчас не прогуляться в сарай? Сходите, полюбуйтесь на наших маленьких котят», — предложила сыну Фиона. «И малышу здесь будет попросторнее». «Хорошо, мама». Лочи повел за к дверям черного хода, а Фиона продолжила осмотр. Как смотрите, Тиги, если станете работать вместе со мной? По-моему, я вам уже озвучивала такой вариант в нашу последнюю встречу. Я большой фанат нетрадиционных способов лечения, особенно в сочетании с традиционной медициной. Боже, да я буду просто счастлива, Фиона. Но у меня ведь нет официального образования ветеринара, и квалификации тоже нет. Ну, квалификация — дело наживное. Но главное — это тот дар, который у вас есть. Вы это серьезно? Недоверчиво спросила я. «Абсолютно серьезно, подтвердила Фиона. «Давайте как-то встретимся и обсудим эту тему как следует. Лучше за бокалом вина». «Ну вот», — она положила статоскоп в сумку. «Мальчик в чудесной форме. Подержите его пока, а я проверю, как там мой суп. Отец Лоча должен вот-вот появиться к ужину». «Как бы я хотела в один прекрасный день стать такой же, как эта женщина», — подумала я. Фиона МакДуглас — не только состоявшийся ветеринарный врач, работающий с полной нагрузкой. Она еще и замечательная жена, мать и, наконец, просто прелестное, совершенно очаровательное создание. «А вы помните, что мифологического Пегаса, который тоже был сиротой, воспитали Афина и Музы?» «Тогда мы должны назвать малыша в честь его отца», — прошептала я в ответ, зарывшись головой в его мягкий мех. «Во мне вдруг проснулись материнские инстинкты». Причем с такой силой, которая даже немного пугала. «Оставайтесь с нами на ужин, Тигги. За столом мы поговорим о том, как мы станем ухаживать за нашим пегасом». В эту минуту в кухню вошёл мужчина, внешне чем-то очень похожий на Кэла, Такое же крупное телосложение, обветренное лицо. «Добрый вечер, дорогой!» — приветствовала его улыбкой жена, когда он первым делом подошел к ней, чтобы поцеловать, а потом уже стал стягивать себя куртку. «Сходи, пожалуйста, в сарай и позови к ужину Лочи и Зару. Они там возятся с котятами». «Иду». «А кто это у нас тут?» Он подошел поближе ко мне и глянул на Пегаса. «Что за гость такой?» «Хеймиш, познакомься. Это Тигги. Она работает в Кеннерде. Консультант Лерда по диким кошкам». «Здравствуйте, Тигги. Рад познакомиться». Хеймиш доброжелательно улыбнулся, а я про себя заметила, сколько теплоты в его взгляде. А что касается нашего особого гостя, так это Пегас. Родился сегодня утром, пока останется у нас, подальше от всяких неприятностей. Дорогой, поторопи нашу детвору, пока суп не остыл окончательно, добавила Фиона, обращаясь к мужу, а потом стала разливать суп по мискам. Через пять минут все мы благополучно расселись за старым дубовым столом посреди кухни и с удовольствием принялись уплетать вкуснейший овощной суп, макая в него толстые ломти теплого белого хлеба. Так вы тоже поклонница вегетарианства, как и моя жена? поинтересовался у меня Хеймиш. О, гораздо хуже, рассмеялась я в ответ. Я стопроцентный веган. Внезапно послышался тоненький писк со стороны стула, на котором сидела Зара. Все взоры сразу же устремились на нее. Я не могла оставить его в сараю, жалобно пролепетала Зара, слегка покраснев. распахнула свой жакет и извлекла оттуда рыжего полосатого котенка, напоминающего своим окрасом крохотного тигра. Да и взгляд у него был свирепый, вполне подстать матерому хищнику. «Мама терпеть не может кошек, но сейчас папа переезжает в Киннерт. Думаю, мы с ним вполне можем обзавестись собственным котенком в Киннерт Лодж. Или даже парочкой. Ну разве он не красавец?» Девочка погладила котенка по голове. «Очень хорош, слов нет». Согласилась с ней Фиона и непреклонно добавила. «Но за столом Зара котятам делать нечего. Немедленно спусти его на пол, пусть идет и поздоровается с Пегасом». Зара послушно опустила котика на пол, и все мы принялись наблюдать за тем, как он бодро прогулялся по кухне на своих маленьких ножках. И, наконец, осмелел настолько, что приблизился к плите, перед которой мы уложили на одеяло Пегаса. Оленёнок крепко спал. «Как трогательно!» Восхитилась Зара, наблюдая за тем, как котенок обнюхал маленького оленя, а потом прислонился к его мягкой белой шёрстке и тут же блаженно замурлыкал. «Когда-нибудь у меня будет свой дом, и я в нем тоже заведу всяких животных», сказала девочка, обращаясь к Лочи, который улыбнулся ей преданной улыбкой. «Зара сегодня такая хорошенькая», — подумала я, глядя на девочку. «Буквально светится от счастья». «Так Лэрд переезжает сюда на постоянное место жительства?» — спросила Фиона Узары. Да, надеюсь, и я тоже, если только папа не передумает. Мы с ним собираемся в Дорноч на следующей неделе. Хотим посетить Норд-Хайленд колледж, посмотреть, какие специальности они там предлагают. Меня в первую очередь интересует работа с дикими животными. Если я поступлю в колледж, тогда я тоже смогу жить вместе с папой в Кеннерде. — Это правильно, что Лэрд переезжает сюда и берет бразды правления в свои руки, — одобрительно кивнул головой Хеймиш. «А как же твоя мама, Зара?» — спросила Фиона. Ее все эти перемены радуют?» «Мама с папой разводятся», — пожала плечами Зара. «Так что эти перемены ее уже не касаются». «Вот как? И как ты отнеслась к этой новости?» «Прекрасно отнеслась, честное слово. Мне уже впору организовать компанию для таких детей, как я, кому приходится жить с родителями, которые несчастливы в браке». Поверьте, родители, если им плохо, никогда не должны оставаться вместе ради нас, своих детей, и ради сохранения видимости семьи. В любом случае, хорошая новость — это то, что мне через несколько дней исполняется 17. Я уже подала заявление на курсы по вождению. Если успешно сдам все экзамены, то тогда получу права и смогу самостоятельно водить машину. Буду помогать вам, Фиона, ухаживать за Пегасом, пока вы на работе. А до тех пор ты будешь подвозить меня сюда, Лочи, ладно? Девочка бросила стеснительный взгляд на своего приятеля, и по выражению ее глаз я поняла, что Джонни Норт и все, что с ним было связано, забыто окончательно и навсегда. «Само собой, в любое время», — с готовностью согласился Лочи. «Но сейчас главное, чтобы никто из нас не проболтался о нашем малыше», — Фиона жестом показала на Пегаса. Тот уже проснулся и теперь с любопытством наблюдал за котенком, который носился по кухне, гоняясь за воображаемыми мухами. «Нужно будет составить график дежурств по его кормлению», — предложила я. «Неправильно будет, если все ночи придется дежурить вам, Фиона». «Я тоже могу подежурить», — вызвался Лочи. «А я стану приходить днем, пока вы на работе», — пообещала я. «Но все же вы уверены, что хотите взвалить на себя всю эту дополнительную нагрузку?» «Конечно уверены. И какие тут нагрузки?» Хеймиш тоже глянул на олененка. «Мы вскоре выпустим его на пастбище за сараями. Будет там пастись вместе с нашими молодыми овечками, когда они появятся на свет. И цвета они все одного, белого», — добавил он с улыбкой. «Именно его будущее и волнует меня больше всего», — отметила я. «Малыша нужно как можно скорее снова отпустить на волю, выдворить в среду дикой природы. Но если мы сделаем это, то сами же подпишем ему смертный приговор. Достаточно вспомнить судьбу его отца». «Я понимаю вас, Тинги», — сказала Фиона. «Но очень может статься и так, что он останется здесь, на ферме, до конца своих дней. Будем следить за тем, как станут развиваться события, и поступать соответственно. В конце концов, вокруг фермы достаточно лесов. Можем запустить ему для компании еще пару-тройку оленей, чтобы он не чувствовал себя совсем уж одиноким. А Кэл поможет Лотче обнести все эти пространства изгородью». «С какой изгородью поможет Кэл?» Мы все даже слегка подпрыгнули от неожиданности, поскольку отворилась задняя дверь, и массивная фигура Кэлла сразу же заполнила собой весь проем. «Всем добрый вечер!» — поздоровался он, переступая порог. «Нам с Лэрдом стало очень одиноко в Кенайрде. Вот мы и приехали к вам, чтобы присоединиться ко всей честной компании. Тогда проходите оба поскорее и закрывайте за собой дверь. Лишний холод нам здесь не нужен», — поторопила их Фиона. «Прошу прощения, что нагрянул к вам без приглашения», — тут же повинился Чарли. «Но Кэл сказал мне, что у вас пополнение. Вот решил взглянуть на него собственными глазами. А где он, кстати?» «Добро пожаловать в дом, Лэрд!» — приветствовал его Хеймиш, поднявшись из-за стола, и обменялся с Чарли крепким рукопожатием. «Для нас большая честь видеть вас у себя». «Папочка, он здесь!» Зара метнулась к двери, чтобы вовремя ухватить рыжего котенка, пока тот не сбежал на улицу через открытую дверь. Его тоже назвали Пегасом, в честь отца. Он просто чудо как хорош. Чарли подошел к полите и наклонился к оленёнку, который, как мне было хорошо видно со своего места, был занят тем, что пытался встать на ноги. «Но здравствуй, малыш!» — прошептал Чарли и погладил его светлую шёрстку. Пегас тут же стал жадно обнюхивать его руку, И я поняла, что он уже успел проголодаться. «Сейчас подогрею ему на плите бутылочку с молоком», — подхватилась я со стула. «Возьмите кастрюльку», — предложила Фиона, сняла с плиты небольшую кастрюлю и протянула ее мне. «Так, дети, а вы, пожалуйста, уберите со стола. А я сейчас принесу и открою особенную бутылочку. Есть ведь что отпраздновать», — объявил нам Хеймиш и удалился из кухни. «Чудесный малыш». Негромко обронил Чарли, глянув на меня. «Он здоров?» «Более чем», — заверила его Фиона. «А все, если судить по вашим рассказам, Кэл, благодаря Тиге и ее чудодейственным рукам. Придется мне время от времени отпрашивать ее у вас, чтобы она помогла мне в работе уже с моими пациентами. Взгляните! Он уже почти встал на ножки», — воскликнула она, указав на малыша. «Чарли, помогите ему!» Чарли бережно обхватил олененка обеими руками под живот и чуть приподнял его, чтобы он мог встать в полный рост. Его ножки сразу же разъехались в разные стороны. Однако с четвертой попытки все наконец, получилось. И ноги тоже поняли, что им нужно делать, чтобы удержать весь тело. И вот сын Пегаса делает первые, очень неуверенные шажки по направлению к Чарли и тут же валится к нему на колени. Но тут на кухне появляется Хеймиш с бутылкой виски, что вызывает общий взрыв ликования. «Не верю», — восклицает Фиона. «Неужели после стольких лет ты, наконец, решился откупорить эту бутылку?» «Да, решился», — отвечает ей Хеймиш, извлекает пробку и разливает виски в семь стаканов, а потом вручает их нам по очереди. «Покойный Лэрд презентовал мне эту бутылку много лет тому назад, Я ему тогда помог выкапывать из-под снега новорожденных ягнят. Снегопад был очень сильный. Помнится, я еще сказала ему, что сохраню эту бутылку для особого случая. И вот он наступил, этот особый случай. За новое начало и за новую жизнь. «За новую жизнь!» — дружно присоединились все мы к его здравице. Опрокинув в себя стакан виски... Кэл полез в карман своей куртки и извлек оттуда какой-то круглый предмет, завернутый в салфетку из муслина и по размеру смахивающий на большой грейпфрут. «Что это?» — полюбопытствовала я, глядя, как он выкладывает сверток. Все присутствующие тоже уставились на стол. «Это шотландское национальное блюдо, девушка. Называется хаггис — бараний рубец, начиненный потрохами со специями». Пожалуй, хлебну-ка я еще порцию виски, прежде чем перейти ко второму пункту своей программы». Кал протянул свой стакан Хеймишу, и тот щедрой рукой наполнил его заново. «Когда-то я пообещал Тиги, что если увижу своими глазами белого оленя в наших краях, то готов пробежать по улице нагишом, прикрыв только хагисом причинное место. А я, как вы знаете, человек слова», — добавил он, поясняя свою мотивацию собравшимся. а сам уже принялся расстегивать своими толстыми пальцами пуговицы на рубашке. «Неужели ты думаешь, Кал, что я стану требовать от тебя сдержать свое слово?» — упрекнула я его, призывая прекратить процесс раздевания под дружный смех остальных. «К тому же никто из нас не сделал больше для двух пегасов, чем ты. Разве не так?» «Думаю, младший пегас уже изрядно проголодался». — заметил Чарли, жестом показывая на оленёнка, который беспокойно юрзал у него на коленях в поисках молока. — Отнесите его в гостиную и покормите там, — предложила мне Фиона. — Там ему будет поспокойнее. Я вынула бутылочку из горячей воды и проверила ее тыльной стороной ладони. Не очень ли горячо? — Спасибо, — сказала я, обращаясь к Чарли, с намерением забрать у него пегаса. — Я его сам отнесу, — ответил он мне. Мы вошли в гостиную, и Чарли осторожно водрузил Пегаса ко мне на колени. Тот с жадностью припал к соске. Чарли молча наблюдал за нами. Я видела, как увлажнились его глаза. Впрочем, я и сама была готова расплакаться от умиления. «Повидался с Берил?» — спросила я у него, чтобы нарушить затянувшееся молчание. «Да». С ее стороны было море слез и бесконечные просьбы о прощении. но всё же, в конце концов, мне удалось уговорить её вернуться. Слава богу, ведь она единственный человек в доме, который знает, как управляться с этими новомодными плитами на вашей кухне. Между прочим, мы с ней решили выбросить их вон и вернуть на прежнее место нашу старую плиту. Чарли картинно вскинул бровь. И не только плиту. Все эти подсветки, мигающие лампочки и прочую чепуху, включая монолитный блок в центре кухни, мы тоже согласились убрать. В сарае до сих пор пылится наш старый сосновый стол. Вот его-то мы и вернем на прежнее место». «Понимаю», — согласилась я с ним. «Кухня — это ведь сердце любого дома, в чем мы с тобой только что имели возможность убедиться сами». Я еще перекинулся тут парой слов с Кэллом, пока мы ехали к вам. Я думал об этом и раньше, до того, как на Рождество объявился на сцене Фрейзер. «Так вот, после стольких лет верной службы Кэлла нашей семье пора ему, наконец, обзавестись собственным клочком земли. Поэтому я сказал Кэллу, что в качестве свадебного подарка презентую ему и Кэтлин 100 акров земли в непосредственной близости от въезда в имение. Там еще стоит старая хибарка, которая раньше использовалась как помещение для рабочих. После небольшого ремонта дом вполне можно превратить в приличное жилье для молодоженов. а коттедж, в котором вы сейчас обитаете с Кэллом, тогда останется в твоем распоряжении, Тигги». «Как ты все здорово придумал, Чарли!» «Представляю, как обрадовался Кэл». «Обрадовался, но все равно это самая малость из того, что он заслужил. Еще я сказал ему, что собираюсь продать немного земли своим соседям, а вырученные деньги частично пойдут на бракоразводный процесс, а частично на то, чтобы нанять в имение дополнительных людей». Да и пора нам уже списать нашу крошку Бэйл в утиль и обзавестись новой машиной. Вау! выдохнула я восхищенно. Вижу, ты не терял времени даром, прокомментировала я, улыбаясь. Да, специально загружал себя работой, чтобы не думать о том, о чем думаешь сейчас ты. И правильно делал. Но если тебе нужно еще время, то. Нет, Чарли, дополнительное время мне не нужно. Так все же ты остаешься в Кеннайрде? Или собираешься сбежать в Африку к своим тиграм и львам? Я глянула на Пегаса. Он уже успел опорожнить всю бутылочку до дна и теперь сладко посапывал во сне. Потом я посмотрела на Чарли. Полагаю, мне и здесь хватит диких животных, за которыми тоже нужен глаз да глаз. Согласен? Так значит, ты остаешься? Да. Хотя мне все же хочется взглянуть когда-нибудь своими глазами на всех этих тигров и львов. И мне тоже. Чарли протянул свою ладонь к моей. Уже второй раз за день. И я без колебаний взяла его за руку. Он нежно поцеловал мою ладонь, а потом припал устами к моим губам. Я так счастлив тебе. Так счастлив. Я тоже. Нам будет непросто. Я знаю. Но вместе, думаю, мы сможем прорваться, как считаешь. Я имею в виду всё, и имение, и наших животных, и нас самих. Уверена, у нас все получится». «Хорошо». Чарли поднялся с дивана и осторожно поставил меня на ноги с пегасом на руках. «Тогда нам пора?» «Куда?» «В Кеннаерт? Куда же еще? улыбнулся он в ответ. «Там ведь работы непочатый край».